Глава семьдесят девятая. Осень 1980-го. Отель Мир. Мисс опирается локтем на стол. Бахрома её кожаной куртки свисает, как увядшие соломинки. Должна признать, в этом есть странная привлекательность. Эта куртка ей идёт. Когда я брала интервью у евреев, я пришла в ужас, услышав, в каких условиях им приходилось жить в специально отведённом районе. Гетто было ужасным местом, где прогрессировали скарлатина, и всевозможные болезни. Многие заражались и умирали. Мне рассказали о захоронении за пределами гетто им. У меня сердце разрывалось от этих рассказов. Вы знали, что им приходилось использовать гробы повторно? Ее голос срывается. Все жизни, которые мы потеряли, вся любовь, которую мы забыли, и все решения, согласно которым мы должны жить. Я хотела бы сказать, что война была жестокой, и нам всем пришлось это пережить. Но правда в том, что независимо от того, через какие трудности мы прошли, в конце концов, когда все заканчивается, мы забываем об этом». Она отворачивается, но ее глаза становятся ярче. «Теперь вы понимаете, почему я хочу снять документальный фильм?» «Я хочу помнить». Я не хочу забывать. Прекрасная мелодия, едва слышная, плывет по воздуху, как невесомое облачко. Ее звучание невинное, как сказка, меланхоличное, как ночной бриз. Она напоминает мне песню, которую я любила много лет назад. Когда мы только познакомились, Эрнест сыграл джазовую песню под названием «Последняя роза Шанхая». Это была моя любимая песня. И я до сих пор помню текст. По-английски она звучит так. «Бывает такая любовь, которая поражает подобно молнии, она ослепляет вас, но в то же время открывает вам глаза, чтобы увидеть мир по-новому. Я помню, что именно в этот момент я влюбилась в него. Он знал мою музыку и играл мелодию так, будто она принадлежала ему. Объяснила ли я ему значение этой песни?» что в текстах песен есть буддийское влияние, что молния — это тоже оружие, используемое божеством грома в буддизме, что я твердо верила в карму. Мисс молчит, уставившись в точку справа от меня, и слушает музыку, как будто она стала частью моей истории, как будто она может представить себе все извилистые дорожки моей памяти. Я не знаю, притворяется ли она, или действительно проявляет искренний интерес к моей истории. Но мне это нравится. Это молчание, это безмолвное размышление, это длинная прогулка по страницам прошлого. Мисс Шао. Я не готова отозваться, потому что вижу его прямо перед собой. Его радостную улыбку, его голубые глаза. Как будто он никогда не покидал меня. «Простите». Но я умираю от любопытства. Это был последний раз, когда вы видели мистера Рейсмана.